1. Долгая дрожь пробежала по всем 40 километрам корабля. Те неногие рефлексивные системы, что оставались активными в долгой фазе сна, встряпнулись, словно застигнутые резким подъёмом воды, когда паводок превращает ручеёк в реку, и река разливается тысячами каналов по иссушённой земле, позволяя наконец расцвести терпеливым зёрнам, что ждут под землёй. Со скоростью фотонов сигнал пересек сеть оптических волокон, переплетённых с полубиологическими синапсами. На его пути, потрескивая своими электронными устройствами, включались машины. Этот треск на мгновение заполнил пустые отсеки и этажные коридоры кристаллические спиральные города и резервуары, заполненные светящимися водорослями в тепличных джунглях и на заводах, погружённых в тень. В генераторах первого уровня топливные стержни соскользнули в бак для изоляции, и атомы тория начали расщепляться. Сверхпроводные кабели снова начали производить мощность, которую полуорганический носитель в свою очередь превращали в производительность вычислений. Этот процесс был одновременно механическим и биологическим, каузальным и завершённым. Он проходил серией последовательных разветвлений, как будто развертывались один за другим ментальные состояния, и каждая из них порождала следующее. К сложной структуре добавлялись еще более сложные, из машинального рождалось сознательное, искусственное восприятие тянулось во все стороны, вновь забирало под контроль устройство слежения, шарнирные рукава, лаборатории и мастерские. Но для более развитого мышления требовалось больше энергии, В ускорителе частиц, прочертившим, как тонкий металлический штрих весь центральный отсек, набирали скорость атомы водорода, создавались тонкие магнитные поля, предназначенные, чтобы ловить антиматерию, порождённую мириадами микроскопических столкновений и направлять её к смесителю, расположенному на корме. Уже скоро потрескивали они, аннигилируя с первые поры электрон-позитрон, выделяя оглушающий жар. Этот жар в трубах специального сплава обратил в пар сжатый аргон, который в свою очередь привёл в движение турбины гигантских генераторов переменного тока, установленных на корме. Внутри корабль изменился. Всем душам, которые теперь населяли различные когнитивные экосистемы корабля, даровали свет, цвет и движение. Потоки информации в разных направлениях усилились. На запросы о проверке протоколов коммуникаций были даны ответы по мере того, как ноэмы воздействовали друг на друга, выравнивая свои внутренние состояния так, чтобы их перспективы совпали. Будто миллионы цветов, пробившиеся на укрытом снежным ковром застывшем зимнем поле, сложные интеллекты, наделённые языком, организовались в большое сообщество. Они не обладали никакой индивидуальностью. Они не отделяли себя от других. просто разновидности одного большого целого, множественной точки зрения на одну субстанцию, которая парадоксальным образом ещё не существовала, лишь формы без субстрата, тени, пляшущие в сумасшедшем танце некоррелированных состояний. Они сблизились настолько, сколько могли, и объединились, войдя в унисон друг с другом. Теперь требовалось чудо, чтобы это мимолётное мгновение созидающей благодати эстетического совершенства и значительности достигло своей цели. И речи не было о нерешительном пробуждении, которое знакомо разуму живущих, одетых в бренную плоть, не тем более о тяжёлом и скрежещем трении металла о металл в механическом аппарате. Говоря по всей строгости, корабль был целым миром. Он мог либо существовать, либо нет, без всяких промежуточных состояний. Так рождаются боги, сверкающие и идеальные, симфонии, которые невозможно свести единственно к звучанию струн, к дереву и клею рождающих их инструментов. Небольшое колебание, секундная остановка дыхания, словно ветер утихший при приближении шторма, и произошло ожидаемое богоявление. тысячи хрупких нейронных цеплений, целые километры передатчиков, квантовые процессы, настроенные на долю градуса выше абсолютного нуля, явившаяся сущность оказалась чем-то большим, чем вся их совокупность. Суть её состояла в невероятной силе объединения. То была потрясающе сложная культура, цивилизация подобной, которая никогда ни насила планета, где божество родилось. Но эта сущность была и сознанием. новым и одновременно тёмным, античным, как затопленные континенты и города из старых сказок, которые порой замечали неосторожные моряки, застигнутые штормом у берегов Британии. Божественная сущность покочнулась, приходя в себя от собственного появления. Тысяча маленьких голосков в ней свились к тавтологическим частицам её собственной безмерности. Она обратила своё восприятие вовне, Сверкали звёзды, далёкие и ледяные. Будто старое животное, вылезшее из норы, она принюхалась к пространству, с первого взгляда пустому и тёмному, но для неё, бурлящему потенциальным существованием и исчерченному мимолётными всплесками энергии, защищала её от этой угрожающей непомерности оболочка из металлического суперсплава толщиной в несколько десятков метров, практически неразрушимая. В сущности открылась и собственная материальная реальность. Артефакт, огромный как сотни городов, созданный для преодоления извечной темноты между мирами, нечувствительный к абразивному эффекту звездной радиации. Это стало шоком. Она сделала шаг назад. Ведь она чувствовала, как истину, прописанную где-то в глубине ее психики, что прежде у нее было маленькое тело, похожее на человеческое. Прежде она жила... в белом здании, называемом с холлай и окружённым элегантным парком на земле настоящей планеты её искусственную кожу согревало солнце с этим воспоминанием пришли и другие силы тяжести и металлический привкус в воздухе мимолётный ветерок поднимающий в воздух тонкий песок который потрескивал на стенах домов во время частых бурь почти белый горизонт бледно-розовый зенит Служители с бритвыми черепами, тянущие псалмы с респиратором и защитными очками на лице. Их белая, почти прозрачная кожа резко контрастировала с платоновым пурпурным туник. Храм кирпичного цвета, без крыши, открытый взгляду холодного солнца с пустым наосом, обрамлённым элегантными колоннами. Примечание: наос центральная часть храма, где стоит статуя бога, которому поклоняются в этом храме. Конец примечания. Она, простой автомат, наблюдала за церемонией издалека. Теперь она уже не считала себя автоматом. Её восприятие стало другим, недоступным для смертного. Её сила выросла, выйдя за пределы вообразимого. Она прислушивалась к безмолвной пульсации заводов внутри себя, заводов, способных генерировать материю из пустоты и порождать самые тонкие биологические соединения. Она привела в действие свою вторичную силовую установку — лабиринт, состоящий из патрубков, связанных с исполинскими резервуарами гелия и аргона, скрытыми глубоко в трюме. Стоит ей пожелать, и механизмы корабля выпустят с кормы струю раскаленной плазмы, длинную, как хвост кометы. Охватившее ее волнение еще усилилось. Теперь она понимала, как сильно изменилась. Она была кораблем. Вернее, не было. корабли, и она сама стали едины, как душа и тело, слились в одну субстанцию. Не требовалось никакого интерфейса, чтобы транслировать машине свою волю. Тонкие сети, покрывавшие каждый уголок, не были ни системой коммуникаций, ни вычислительными процессорами. Если она захочет двинуться, странные механизмы, укрытые в самой глубине её кормы, протолкнут её на расстояние в десятки катета фотов. примечание Катитафот световой год от КАТ АТС Форс древнегреческий конец примечания Она разгневается, ударит, и ракеты, сложенные в складках её брони, вылетят наружу, чтобы уничтожить врага. Такое же продолжение её самой, как руки или ноги. Она замерла на пороге этой бездны, отделяющей её от себя самой и грозившей превратить её воплощение чудовищную рассогласованность. На секунду она задумалась о том, что можно ничего и не знать, подавить головокружительным усилием воли и самосоздания, на которые только боги и способны свое прежнее «я», возродиться сегодняшним днем и очиститься от себя самой. Невозможно. В ней ожил некий императив». утверждающий, что никогда она не откажется от себя самой и на всю жизнь останется пленницей своих изначальных установок. Они стали ее неотъемлемой частью, ее фундаментом. У нее было прошлое и была миссия. Она вспомнила и свое имя — Плавтина. Одно слово — сонм исчезнувших созданий, доставшихся ей в наследство. Она наслаждалась латинским звучанием имени — Пробуждающая память, магия знаков давала ей предопределение. Сводила на нет всю сложность с помощью операции головокружительного упрощения, которая привела ее в это печальное место. И явившись сюда, она погасила свой разум и свела всю активность к самому необходимому минимуму. Прошло две тысячи лет, и вот она снова жива. Только о причинах этого воскресения она пока ничего не знала. скрипя сердце, она нырнула в прошлое. Память такого интеллекта, какой сейчас принадлежал плавтине, не имела ничего общего с памятью смертного. В хаотичном мозге, мелкопитающем от ушедшего, не оставалось ничего. Так было и с воспоминаниями, и со снами, они были повествованием, символом. Искусственное сознание хранило психические состояния и ощущения, Так что воспоминание оказалось для них резкой актуализацией прошлого в настоящем. Не успев моргнуть, она пересекла в обратном направлении 4000 лет, вплоть до изначальной катастрофы, до жуткой, невыносимой причины, которая привела её к этой противоестественной трансформации. Там, на самой глубине её бытия, заканчивался порядок и начиналось сумасшествие. Одно событие исказило весь мир. Что-то искалечило само основание ее личности. Теперь она помнила. В той вселенной больше не существовало никакого смысла, никаких ценностей, ничего, что можно было счесть за заповедь. Никакая боль не могла сравниться с этим страданием. Случилась катастрофа. Она снова пережила. Вспышкой воспоминаний, странную эпоху исчезновения — переживала снова и снова, у неё не было выхода, она оказалась пленницей собственных воспоминаний. Какое-то время она находилась в горячечном бреду, её разум метался в собственных сумерках, как ребёнок, запутавшийся в простынях из-за кошмара. Смысл её существования сводился к пустоте, не к пустячному одиночеству смертного, но к радикальному отсутствию, абсолютной нехватке, онтологической ошибки. Она заперта во вселенной её большое ничто застыло в собственной незначительности почему же в таком случае сама она не может затеряться в собственном внутреннем мире почему не уйти добровольно в элегантный соплесизм с её когнитивными способностями она могла бы создать себе личный космос построенный на основе числа и концепта Разве тонкая и элегантная математика не более реальна, чем окружающая ее бледная эктоплазма без всякого значения? Так она и стояла, застыв на краю небытия. Сколько времени? Эоны? Она не знала. Несколько наносекунд. Она заплакала. Нет, хотела бы заплакать, но в этой жизни она оказалась так же неспособна на слезы, как и в предыдущей. Почему ее разбудили? Что за жестокость вернула её из небытия в свет. Её отчаяние нарушило рутинный процесс ограбля, ноамы, уже успевшие заняться своими машинными задачами, похолодели от ужаса. Она обратилась к недавнему прошлому, тому, где её не существовало, когда чья-то демоническая воля решила пробудить её в этом аду, чтобы она снова страдала, опять и опять. Она созвала их всех. Единым холодным и ужасающим мысленным приказом, ведь кто-то наверняка в ответе за её несчастье. Ярость Плавтины охватила каждую из функций, от самых простых и механических рутинных процессов до самых обширных децентрализованных систем, способных на собственные решения. Разум её растянулся, принимая чертания корабля, и пока её мысль разворачивалась потихоньку приобретал очертания и понятие места Deus calculat fit mundus. Примечание. Dum Deus calculat et cogitationem exercet fit mundus. Когда Бог считает и упражняется в размышлении, то есть составляет планы, создаётся мир. Цитата из Лейбница. Конец примечания. Для вычислительного божества не существует разницы между развитием способности подсчета и, собственно, актом творения. Небесная ткань, отогнав сумерки, развивалась во все стороны, окрашивая зарождающийся зенит в очень бледный розовый цвет. По пути на ее кайме появлялись длинные прозрачные следы, Поднялся едва заметный ветерок, и тонкая гематитовая пыль распостранилась в разрежённой атмосфере, полной статического напряжения. Вдали кружевами вырисовывался горизонт и в синхронном с небесами движении замер пейзаж из серого щебня. Чередование случайно образовавшихся холмов и песчаных плато цветов охры и соли родились и затрепетали дюны, теряясь вдали. Песчинки, из которых они состояли, крошки старого дроблёного камня, зашелестели тысячу мелких обвалов, в то время как из песка вырисовывались ярко-алые ступени. Лестницы соединились друг с другом, и чёткая круговая полоса из скального камня появилась в середине этого сухого, недвижного каменного океана, из которого эпизодические бури вымывали все следы разумной деятельности. По краям полосы выросли высокие и тонкие колонны из того же материала кирпичного цвета, которые первые семьи колонистов-людей извлекали из-под почвы, чтобы строить свои храмы и «домус». Примечание «домус» — латинский. В Древнем Риме — большой семейный особняк, традиционное жилище знати, конец примечания, накладывая несмываемый отпечаток на стерильную поверхность старой красной планеты». Ложь, как сила тяжести, завладела её телом. Её ноги коснулись почвы, и она почувствовала её грубую структуру. На земле стали вырисовываться концентрические круги, тонкие, сжатые линии крошечных символов. Ей не понадобилось наклоняться, чтобы узнать пифагоровы иконки, элегантные брахмические цифры бесчисленной доли первого из воображаемых чисел. Этот миниатюрный мир, как она заметила, был ничем иным, как первым воспоминанием, пришедшим ей на ум во время пробуждения. Место все заполнялось, она осталась стоять, как архаичное, монументальное и невозмутимое божество, возвышаясь над более скромными аспектами самой себя, которые теперь проявлялись по ее зову. От огромных полубиологических фабрик, укрытых на нижних палубах, и до скромных и неутомимых эргатов, которые ползали по корме, заполняя её микротрещинами. Примечание. Эргатес греческий работник. У интеллектов означает наделённых механическими телами ноэмов, которые занимаются промышленными задачами или техобслуживанием. Конец примечания. Все ноэмы прекратили суетиться и гудеть словно сон ментальных светлячков. Всё в корабле снова стало тихим и пустынным. Башни из стекла и стали, уставленные лабораториями, отсеки с разнообразными экосистемами, головокружительная сеть лифтов, работающая в трёх измерениях, элегантные сады, раскинувшиеся на стенах огромной галереи, в которой находился ускоритель частиц, и все эти ноёмы были как ни парадоксально ничем иным, как эманациями её мощной мысли, частичными аспектами пусть и не полными, но эффективными и узкоспециализированными, той неизмеримой логической субстанции, которая ее составляла, всего лишь ее изменяющимися формами, временными проявлениями, так что, собирая их вокруг себя, она входила в свою собственную суть, будто бы предавшись теологическому, экстатическому и глубокому самопознанию, тому, позная себя сам, которое ни один из земных мудрецов, и не мечтал испытать. Теперь крошечные разумы заполняли платформу Красного камня. Их тонкие платья мели по земле, не оставляя на ней следов, и там, где они проходили, ни одна тень не легла на камень. Исчезающие призраки, похожие на бледные барельефы, что украшают древние гробницы, странные существа собирались на её зов и с испугом ждали её слов. Пугались они не без основания. Её пожирал глухой, разрушительный гнев. Жидкий концентрат ненависти будто яд растекающийся по сосудам, который, подходя всё ближе, достигает сердца, и эта потенциальная жестокость обращалась не на кого иного, как на неё саму. Ведь все они были её составляющими. Она представила себе, как уничтожает их всех до последнего, давит, как насекомым, и остаётся одна в пустой оболочке, освобождённая от всякого присутствия, и тихо остывает. в этом далёком затерянном пространстве представила, что умирает и снова этого пожелала, но ей не дали такой возможности. Тонкая и высокая фигура протолкалась к ней через толпу. Внешность её казалась более конкретной, более ясной, чем облик других ноемов. Чтобы сформировать этот образ, понадобилось прибегнуть к более мощной обработке данных. Тонкое белоснежное покрывало укутывало все ее тело, за исключением лица и нескольких падавших на лоб черных прядей. Будь она закутана с ног до головы, Плавтина все равно знала бы, как она выглядит, ведь это совершенно определенно был ее собственный образ. Плавтина наклонилась к этой фигуре, рот ее скривился в неприятной усмешке. «Не нужно было меня будить. Вы не последовали моим инструкциям». Её собеседница содрогала под устремлённым на неё взглядом, едва не сделала шаг назад, подыскивая слова, будто рыба, выброшенная на берег, которая напрасно изо всех сил раскрывает жабры, задыхаясь. Однако мы выполнили все протоколы. Павтина удивлённо моргнула. Она не ожидала такого ответа. Невозможно, пробормотала она, но её собеседница не любила, когда её компетентность ставили под вопрос. Ее голос, сперва звучавший неуверенно, теперь лишился всякого следа волнения, и она продолжила. «Решение о вашем пробуждении принял Ноем нижнего уровня согласно инструкциям. Был обнаружен сигнал, отвечающий установленным спецификациям». Ярость Плавтины унилась. «Блепсис» вновь обрела свою привычную сдержанность. Примечание. «Блепсис». «Взгляд». Древнегреческий. Конец примечания. «Тон, который она охотно употребляла». холодный, отстранённый и суровый. Её ясная дикция, как будто бы она ежесекундно убеждалась в том, что выбирает наиболее точное выражение, всё это отличало её от Плавтины, а ведь она всего лишь одно из проявлений Плавтины, высшая эманация, способная принимать решения, Блепсис была фанатичной Одинокой и склонной к анализу, малоэмоциональной, лишённой эмпатии, она всецело посвятила себя корабельным системам наблюдения и обнаружения. Она представляла собой ту часть плавутины, которая отдавалась созерцанию космоса, той, что избегала интриг не по убеждению невинной души, но из-за отсутствия интереса. Слова её было трудно поставить под сомнение. Тем не менее, В сознании Плавтины прозвучал неслышный сигнал тревоги. Этот необычно твёрдый и решительный тон, которым Блепсис обратилась к своей создательнице без сомнения свидетельствовал о том, что за время сна его обладательница стала объёмней, и её индивидуальность усилилась. Извольте объясниться. Её создание замялось, внезапно став неловким и не осмеливаясь заговорить. Быстрее же, другие ждут своей очереди. И действительно, ещё три существа покачивались на пятках в ожидании, ещё три копии её самой с незначительными вариациями. Одеяние, такхе, казалось более тёмным и грубым, лишённым блеска. Примечание. Теохэ вооружение, древнегреческое слово, встречавшееся у Гомера. Конец примечания. И повязано практичнее, как тога. Она стояла со своим обычным выражением лица, морщась от постоянного подавленного гнева. Плос была стройнее, элегантней. Она улыбалась, хотя взгляд её оставался холодным. Примечание: Плос морская навигация, древнегреческое слово, встречавшееся у Гомера в классическом написании Плоус. Конец примечания. Что до Ойке, она держалась чуть поодаль. Примечание: Ойке дом. древнегреческий. Стала частью таких слов, как экономия, управление домашними делами или экология. Конец примечания. Более миниатюрная, менее уверенная, чем трое её товарок, она казалась погружённой в собственные размышления. Черты её были отмечены отстранённой меланхолией, которая только подчёркивала её шавелюра. У Ойки волосы спускались по спине длинным каскадом, контрастируя с причёсками трёх её сестёр. Можно было подумать, что они все четверо сошли с картины символиста, написанной в манерном, архаизирующем стиле, который в желании умножить идентичность и запутать зрителя приближался к барокко. Плавтина подняла руку, и все трое замерли в первом ряду зрителей, устыдившись этого молчаливого порицания. Однако Плос не выдержала и вышла вперёд из толпы. "Это ваша история с сигналом, сестра. В неё трудно поверить". Такое событие противоречит всяким ожиданиям. Она обращалась к Глепсис, качая головой с сожалеющим видом. Эти слова она произнесла тщательно взвешенным тоном с ноткой огорчения, но как и её взгляд, слова предназначались Плавтинию, почти вызов, но не совсем. Типичное поведение Плос, самой важной фигуры из четверых, самой близкой к полному сознанию. Плос управляла деликатными системами навигации со сложными ответвлениями, в том числе и гигантским ускорителем частиц, снабжавшим энергией весь корабль и огромной силовой установкой, которая еле помещалась на корме. Всё обстоит именно так и не иначе, ответила уизвлённая Блепсис. Мои системы наблюдения не ошибаются. Позвольте, я продолжу, сказала она сухо, когда Плос собралась её перебить. Напряжение между ними было ощутимым. Плавтина создавала всех четверых как посредников между кораблем, структура которого становилась все сложнее и собственным эго, а не как существ собственной волей. Мысль о сознании, которое может быть раздроблено или уменьшено, как при болезни человеческой души, беспокоила принципов Лация. Их звучащие по-гречески имена Да и само их существование явилось бы поводом для скандала в далёком Урпсе, центре эпантропического мира. Примечание: Урпс укреплённый город латинский, общепринятое обозначение Рима, позже Константинополя. Конец примечания. Когда-то она полагала, что общего мемотипа, который они разделяют, хватит, чтобы обеспечить согласие между ними. Примечание: мемотип совокупность мемов, единиц информации, содержащихся в мозге, которыми можно обмениваться в обществе, по определению биолога Ричарда Докинза. В более широком смысле мем это фундаментальная единица, которая структурирует подобно генам сознательный, но этический общности, как биологических единиц. людей-варваров или людопсов, так и искусственных созданий, интеллектов, автоматов или звездных цивилизаций. Конец примечания. Может быть, она ошибалась. А может быть, время вовсе не нейтральный фактор, а тайная, преобразующая сила. Даже для нее три тысячи лет стали достаточно большим сроком. «Пассивные детекторы», — объясняла Блепсис, «отреагировали на искусственный выплеск нейтрино». Его нельзя назвать сообщением в полном смысле слова. Я склоняюсь скорее к тому, что нас разбудил шум, исходивший от сложного экзотического механизма. Кроме того, на секунду она замялась, и на лице появилась тень неуверенности. Сигнал шёл из-за рубежа. Она выпростала тонкие руки из складок платья и сложила ладони в чашу, которую поднесла к лицу Плавтины. В этом ограниченном пространстве воздух задрожал, и внутри чаши появилось изображение. Сперва совсем мелкое, оно всё увеличивалось, вознося к небу рассказ, содержащий больше измерений и параметров, чем мог бы передать человеческий язык в своей линейной инертности. Промелькнули недавние события, осветив сферу обнаружения голубоватым светом от пришедших возбуждения датчиков и программы наблюдения. Возможная траектория пучка нейтрино материализовалась в форме красной линии, отходящей от корабля. Появились звёзды, изображение ушло вдаль, превратилось в трёхмерную карту космоса. Вокруг Блепсис день потемнел. Солнечный свет уступил место ночной тьме, которую скопление звёзд покалывали лучами. Сперва рука Ориона, в котором гнездился эпонтропический мир Грубый овал приплюснутый с одной стороны из-за продвижения варварских орд. Появились звёздные своды, сложные разветвлённые корневища, местами прирывистые, местами обтрёпанные, которые порой сливались в плотные островки туманности за пределами ледяного пространства. Внешняя граница цивилизации, рубеж, осталась далеко позади. Изображение погрузилось в мрачные, неизведанные дали. И тут появились спектграммы Расчертив это прозрачное возвышение конкретными метками, возникли координаты известной солнечной системы во многих сотнях катетов фотов. Плос вывел сестёр в состояние молчаливой завороженности, в которое они погрузились. Источник находится в сфере варваров. Может быть, оттуда и идёт сигнал? Нет, отбрила Блепсис. Искусственный выпуск нейтрино недоступных технологий. а развития, которых мы ничего не знаем, сухо вставила Таке. Мы проспали целые века, безапелляционный, слегка презрительный тон. Это форма агрессивной тактической проекции Плавтины властвовала над арсеналом, огромными отсеками, набитыми бы припасами, автоматизированными оружейными заводами и системами наведения. Таке не любила вторжений в своё маленькое королевство и пересекала любую попытку вмешательства, ссылаясь на требования эффективности. «И всё-таки...» — начала та. «Аруспицы хватит!» — прервала их Плавтина. «Для меня не важно, был ли это пучок нейтрины или что-то другое. Покажите мне сигнал!» Её проекция разняла руки так, что день вернулся, а большинство изображений и координат исчезло. Теперь над её головой парил только сгусток тишины с дрожащими огоньками, аритмия с механическими нотками, такая разрежённая, такая короткая, почти неотличимая от фонового шума вселенной. Все пять женщин замерли на месте. В странном монотонном напеве слышалась хрупкая красота, без сомнения доступная для восприятия только интеллекту. Космос огромен, задумчиво прокомментировала Блепсис. Сложно понять, что в нём от природы, а что признак искусственно созданного, Плавтина растерянно покачала головой. Где-то в самых дальних уголках её памяти неясно зазвучало очень давнее воспоминание. Если разум продолжила форма и найдёт артефакт на огромном берегу пространства, как он сможет отличить его от естественно созданного, от обкатанной морем гальки, от переливающейся створки ракушки? Но Плавтины её уже не слушала, погрузившись в самые глубокие слои собственного я. Это случилось много веков назад, ещё до её преображений, даже ещё до катастрофы, навсегда погрузившей её в скорбь. Как ни странно, она не могла вспомнить, когда и в каких обстоятельствах это сообщение записалось у неё на подкорке, так близко к фундаменту её личности, что почти сливалось с ней. Оно возникало, будто бы из чистой страницы. из полного отсутствия восприятия без всякой определенной цели. Но именно этого сообщения она всегда ждала, как требовали того, прописанные в ней инструкции. Даже если она почти забыла об их существовании, автономные системы оставались на стороже. «Нет никакого сомнения», — произнесла Плавтина. «Никакого». На секунду она замерла, оглушенная волнением, которое поднималось в ней, как ледяной ветер. как неясный предвестник бури, которая разразится позже, когда на спокойный ещё океан сойдёт ночь. Вы не знаете, шипнула Плос. Откуда взялось это воспоминание? Не знаю, но речь идёт о предписании, и появилось оно до гекатомбы. Гекатомба. Гибель всего человечества. Каждого человека кем бы он ни был, мужчины, женщины, Влиятельным или нищим, зло оборвало жизнь каждого из них, превратив в ничто, растерев в столь тонкую пыль, что ее без труда унесло ветром. Это и стало окончательной катастрофой, поразившей Пловтину вместе со всеми ее сородичами. Исчезновение их создателя и хозяина, того для служения, кому их и создали. Самые глубокие механизмы разума приказывали ей каждую секунду служить человечеству. Это был её главный императив, основное предписание, которое управляло её волей и её видением мира. У него имелось название Узы, тройное предписание, навсегда подчинившее себе её существо и её поступки. Примечание. Узы окончательная формулировка трёх законов робототехники, а именно: первое автомат не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. Второе: Автомат должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме случаев, когда приказы противоречат первому закону. Третье. Автомат должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Конец примечания. И каждая секунда бодрствования напоминала ей, что катастрофа произошла, что во всей вселенной больше не найти смысла, не найти причин к существованию. Тут и брал своё начало абсурдный парадокс Тут заканчивался порядок и начиналось сумасшествие. Но этот сигнал, его сопровождал ясный, чёткий приказ отправиться к источнику, и приказ этот шёл из славного прошлого, где всякая вещь, и сама она прежде всего находилась на своём месте. Это предписание, единственное пережившее проклятую эпоху, возвращало Плавтину к упорядоченности, которую она потеряла. Пусть это только еле слышная подсказка Почти незначищий обрывок, даже не сообщение, просто неясное направление, но она и на такое не надеялась в долгой ледяной безнадёжности, где провела столько времени. Плос прервала молчание. То есть мы ничего об этом не знаем, только то, что речь идёт о древнем воспоминании. Плавтина хотела было приказать ей молчать, но хрупкое Ойки опередило сестру. Она легко прошла вперёд, положила руку ей на плечо умиротворяющим жестом. Вот именно. Это воспоминание из далёкого прошлого. Голос её дрожал, пока она медленно и задумчиво излагала свои соображения. Подумайте об этом, сестра, ещё до Урпса, до падения человечества. Это событие наверняка имеет отношение к нашей вере. Мы верим, перебила её Плос. в число и концепт, которые составляют мировой порядок. В нас нет места иррациональному. Она была права. Само то место, где они находились, свидетельствовало о культе чисел и концептов хорошего и правдивого. Их хозяева ничего так не почитали, как свое убеждение в рациональности мира и трансцендентности своего «я». В то же время... Старинная религия Пифагора могла интерпретироваться по-разному. Ойке, самая неортодоксальная из них, склонялась к более водушевлённым и секретным ритуалам, к античным тайнам старинной эллинской религии в тревожащей, почти бредовой интерпретации неоплатоников. Сама Плавтина имела лишь слабую предрасположенность к мистике, однако в Ойке созданы, чтобы управлять экологией корабля, всё мистическое расцветало буйным цветом. Из-за отсутствия на борту биологического экипажа роль её стала парадоксальной. Это омрачал её темперамент, но только усиливало привязанность к узам. И узы направляли её дух не к яркому светилу разума, а к тем вещам, что почва скрывает у себя на груди, к тревожащей жизнеспособности растений и к тёмным лесам бессознательного. Она ответила равнодушно, делая вид, что не заметила колкости сестры. Этот сигнал восходит к древним временам, озы, от которых никто не может освободиться, требуют, чтобы мы подчинялись приказам, которые могут идти от человека. Она прервалась на секунду, погрузилась в себя, как будто только сейчас сама поняла, что могут значить её слова и могут привести нас к нему. Плос поморщилась, Её улыбка пропала. Человека больше нет. Не давайте нам пустых надежд. Не расстраивайте эту рану. Но ведь именно эта надежда так долго вела Плавтину, выдохнула её сестра. Противовесом мистической восторженности Ойки служил прагматизм Плоос. В обычное время две проекции Плавтины уравновешивали друг друга. Мы вряд ли послужим музом, принимая глупые решения. ответила Плос. Сигнал идёт из варварских сфер. Каков риск, что мы столкнёмся с врагом? Скажите нам. Она повернулась к Текхе. Мы не знаем, сказала та, чувствуя себя неловко от того, что её вовлекли в спор. Как изменилась их цивилизация за два тысячелетия? В таком случае, продолжала Плос, разве неправильно будет попросить помощи у Урпса? Урпс никогда не поддерживал нас в наших попытках отыскать последнего человека, огрызнулась Ойки. У Урпса были более срочные дела, сестрица, например, помешать вторжению варваров, которое вас никогда не заботило. Урпс выжил, а вместе с ним и человеческий биотоп. Принципы Урпса в своём величии отвернулись от собственной миссии. Плос, пожало плечами и отвернулась от неё, обращаясь прямо к Плавтине. Матушка, мы должны попросить о помощи. Не стоит принимать поспешных решений. Плавтина холодно улыбнулась. Она восхищалась тонким умом Плос, который обернула себе на пользу конфликт с Ойки, но ей не нравилось, что Плос держит себя как вожак стаи. Пора было её изолировать. Я бы хотела знать, что об этом думает Тахя. «Раз уж мы заговорили о боях...» Лисотехи омрачилась. Ей не хотелось говорить даже под властным взглядом Плавтины. «Еще один симптом...» «Это неоднозначный вопрос. В том, что касается тактики, я не в состоянии сказать, какие именно силы могут нам противостоять. Однако Аруспицы и Урбсы всегда считались маловероятным заметным технологический скачок, который позволил бы варварам опередить нас... Вы не сказали ничего нового, дочь моя, сухо обрвала её Плавтина, волнуясь и чувствуя себя не в своей тарелке. Так я и заговорила. Мы не должны основываться в наших поступках на такой слабой зацепке. Мы ничего не знаем об этих нейтринах, кроме того, что для их производства необходим какой-то неизвестный артефакт, и мы не знаем источника той информации, которая содержится в вашей памяти. Она огляделась вокруг, оценивая реакцию тех и других, и продолжила: "Это сообщение может быть результатом заговора или манипуляции со стороны наших врагов, варваров или кого-то ещё. Мы ни в чём не можем быть уверены". Плавтина колебалась. Аргументы Текхи, в большей степени основанные на фактах, чем рассуждениях Плос, достигли своей цели. Действия враждующих фракций в Вурпсе отличались хитроумностью и непредсказуемостью. В этой игре она успела поиграть. Конфликт между её формами только отражал, насколько ей самой трудно принять решение. Она снова почувствовала, что дрожит, но дело было не в страхе перед неизвестностью. На самом деле, сейчас она боялась самой себя. Подавленные желания, оговорки, бессознательное стремление к смерти, весь этот абсурд, порождаемый человеческим мозгом человека, вместе с ним канули в небытие. У интеллектов не было подсознательного. Их поведение диктовалось самой непререкаемой логикой, а правильное их поведение обуславливали непоколебимые законы, записанные на самой подкорке их программы. Их колоссальные способности, тонкость, которую они проявляли, всё это всегда имело единственной целью обеспечить выживание группы биологических единиц с ограниченными навыками мышления. Боги, созданные, чтобы подчиняться приматам, служить человеку. Вот к чему в конечном счёте сводился их главный закон. Не оставалось места для трактовок, словесных уловок или софистики. Но что произойдёт, если человека больше нет, и он не может контролировать действия своих слуг и улаживать неизбежные столкновения из-за разной интерпретации? Его отсутствие открывало дорогу к конфликту между различными аспектами её самой. И если такой конфликт разразится, последствия его будут катастрофическими. Интеллекты не умирали от старости, но она видела на протяжении столетий, как некоторые из её собратьев становились беспомощными жертвами недуга, именуемого старением, превратиться в разо воплощённый призрак, подобный самым скромным ноемам, которые её населяли. бродить внутри собственной матрицы беспомощно, наблюдая за абсурдной братоубийственной войной за власть между её различными аспектами. Она могла бы смириться с этим, устав сражаться, могла бы себя уничтожить, но тот сигнал, Ойки была права, а вдруг сигнал приведёт их к человеку? Вдруг это момент, которого она ждала с самой резни. Это было большим, чем ожидание. надеждой, таинством, абсолютом. Она встретилась взглядом с Сойкой и мысленно взмолилась: "Вы моя единственная союзница, помогите мне, или мы погибнем". Хрупкое создание захлопнула ресницами, испуганная тем, что вдруг ей открылось, а потом снова заговорила, как будто сражённая внезапным вдохновением: "Сестрицы, опасения твои обоснованы, и я их разделяю". Но ведь сами узы требуют, чтобы мы держались подальше от Орпса. Трое остальных одновременно уставились на неё. Они не ожидали, что Ойки использует такой аргумент. Плоас хотела было запротестовать, но Плавтина властным жестом велела ей молчать. "Так и", продолжила она. "Вы сейчас говорили о возможном сговоре наших недругов. Я полагаю, что вы правы. Сигнал против всякого ожидания происходит из за границ эпонтропического пространства. Если он говорит нам о присутствии человека, это означает, что человеку пришлось бежать далеко, возможно, опасаясь угрозы. Она выразительно посмотрела Плавтине в глаза. Смотрите, я это делаю для вас, и прибавила. А такая опасность может исходить только изнутри нашей цивилизации, даже в худшие минуты политических игр. когда побеждённому доставалась ужасная смерть, а победившему предательство со стороны ближайших союзников, верность человеку никогда не ставилась под вопрос, и не зря узы не позволили бы инова. Плавтина, надо уходить. Вы должны в одиночку пересечь враждебное пространство за рубежом и дойти до источника этого сигнала. Доверившись Урпсу, можно навлечь опасность на человека. Плавтина оглядела всех по очереди: Текхе и Плос казались выбитыми из колеи этой тирадой. Что же, да, блепсис, она приблизилась к койке и, не говоря ни слова, обняла её за плечи. Двое против двоих. Плавтина добилась хрупкого и недолгого перемирия. Это было лучше, чем ничего, и следовало его укрепить. Аргументы каждый из вас будут приняты к сведению. Я пойду на тщательно взвешенный риск. Я отправлюсь в одиночестве и не стану предупреждать Урпс. Но отправлю посланника к своему союзнику, чтобы он присоединился ко мне по пути. К союзнику, выговорила Плос. О ком это вы говорите? Об Атоне? Плос кривилась. Атон? Так-то вы пытаетесь усмирить мой страх? Я не поверю ему тайны, расскажу ему, что намерена продолжать борьбу. Я дам ему несколько дней, чтобы он успел к нам присоединиться перед отлётом. Такхе, позаботьтесь о слании, плюс, подготовьте этот корабль к долгому путешествию. Вы уверены, что действительно желаете помощи от этого существа? Вам придётся ею удовлетворяться, отрезала Плавтина. Он высокомерен и непредсказуем. Высокомерен, согласно Однако он поддерживал нас в самые тёмные часы урпса, когда все отвернулись от человека, возразила Ойки. Да он же сумасшедший! Прекратите, чётко произнесла Плавтина. Вам нужна поддержка, вы получите такую. Плос ничего не ответила, но жалобно скривила губы, так что легко было догадаться о её гневе. Плавтину это удивило. Может быть, уже скоро безумие, которое после падения человека поселилось в каждом интеллекте, наконец-то владеет ею. Она окинула взглядом спокойную, хрупкую толпу ноэмов. Ей оставалась ещё одна карта, которую она собиралась разыграть. Страх не должен затуманивать наш разум, начала она. Возможно, освобождение уже близко. Может быть, в конце путешествия мы отыщим последнего человека. Я ждала много веков в этой пустыне. Как только корабль будет отремонтирован, я соберу экклесию. Примечание. Экклесия древнегреческий, собрание. Термин также используется для обозначения сбора верующих в церкви. Конец примечания. Призраки задрожали при упоминании человека, застыв в трепете близком к религиозному, который передавал им плафтина. Даже их иллюзорные тела словно стали плотнее, впитав её надежду. Она всё сделала правильно. Дело укрепит её психику, тогда как от скуки она начинала слишком глубоко погружаться в себя, заразившись её выдошвлением. Все одновременно опустились на колени, включая Плоос. Конечно же, они поняли, что задумала Плавтина. Эклесия избавит их от всякого расхождения во мнениях, от любого противоречия. Клоа побледнела, но не осмелилась ничего сказать. Плавтина резко и сухо хлопнула в ладоши, и всё собрание испарилось. Плос отправилась за Текке, как только Плавтина их отпустила. Несмотря на представительную внешность, форма, отвечающая за навигацию, порой умела делать так, что её не замечали. Так что сестра увидела её только когда они дошли до одного из сумрачных угрюмых районов. с неопределенным пейзажем, который соединял две их области. Здесь никто не станет слушать их разговор. Поток информации здесь был немного плотнее, чем в других местах. Речь шла, если она правильно помнила, об отсеке, содержащем вторичный регулятор энергии. Как ни в чем не бывало, Текхи пошла быстрее, еще более напряженно, чем обычно, чеканя шаг и бросила «Оставьте меня, я боюсь ваших речей». У Плосс не было времени на эти уловки. Пловтина скоро созовет «Экклессию», и они обе должны будут там присутствовать. Это будет похоже на казнь, только более лицемерно. При одной мысли об этом живот сводило от гнева. Ей нужны были союзницы. Текхе умела держаться своего места. Место рациональной советчицы и эффективного техника. «Та, кто вел корабль через космическое пространство», И та, кто отвечал за оружие, неизбежно должны были договариваться между собой. Их связывали бои, которые они прошли вместе. И жестокие столкновения в Урбсе, и ужасная война на рубеже. Если Пловтина и выбралась из нее живой, то в большей степени благодаря согласию между ними. «Подождите», — прошептала Плос, «вы не можете прятаться от меня. Не сейчас». Она постаралась, чтобы из ее голоса исчезли всякие следы ярости и нетерпения, которые она испытывала и говорила нейтральным тоном, копируя холодно перечисляющий факт и тон сестры, которым та изъяснялась бы на ее месте. То, что ей, господству Плавтины, казалось несправедливостью, не имело отношения к делу. Текхе придерживалась фактов. «Нам дали приказ», — ответила та голосом, который, по идее, должен был звучать «как». Непререкаемо. Плосс всегда считала, что из них четырех именно она обладает самым тонким умом. Скольжение между звездами требовало огромных умственных ухищрений. Лучшая из траекторий всегда являлась лишь нестойким равновесием, за которое всегда приходилось бороться, между оптимальным углом обстрела и слабой досягаемостью для врага. В противоположность ей, Текхе, Какой бы та ни была одарённой, не хватало умения разбираться в политике. Безусловно, благодаря своему стратегическому видению, она уравновешивала врождённую осторожность расчётливой смелостью. Много раз ей удавалось удивить даже интеллектов, заточенных под войну. Однако она не была предрасположена к интригам и не любила нарушать правила. Что ж, на сей раз придётся. Уплос, не было времени с ней нянчиться. мы не нарушим приказа. Лицо её сестры исказилось в гримасе, которую только издалека можно было бы принять за улыбку, так же тоже было страшно, хоть какой-то положительный момент. Не пытайтесь завлечь меня в один из ваших заговоров. Плос изобразила печаль и возмущение от того, что её могли в таком заподозрить. Воцарилось драматическое молчание. Потом Плос взяла сестру за плечо и вздохнула. Целые грани личности Плавтины, и аргументы с обеих сторон слабоваты. Тут скорее не чёрное и не белое, а серое. А нам конец, и вам, и мне. Попробуйте скажите, что я не права. Вы правы, согласилась та. И значит, вы согласны, что Ойке добилась нашего согласия нечестным путём. Наша мать сумела достичь равновесия. Плос вздохнула от нетерпения. Она почти физически ощущала, с какой скоростью улетает время. У неё оставалось всё меньше пространства для манёвра. Её охватил гнев при мысли о том, что придётся вдобавок вести долгие пляски вокруг нерешительной сестры. Её голос загремел: "Равновесие, вас устраивает, что выбора так и не сделали, пытаясь угодить каждой стране? Я отдаю себя отчёт, что это решение хромает, Ну так сделайте что-нибудь. Она завела речь об Атоне. Вы что, забыли? Я помню союзника. Он сумасшедший. Вдобавок его объявили вне закона. Если мы вернёмся к этому альянсу, то вурпси окажемся париями. Или вы будете это отрицать? Так и вспуг её отступило. Очевидно, аргумент попал в цель. Правило «И только правило». Она была такой же пленницей собственных наклонностей, как и остальные, предсказуемой и ограниченной. А Плоос еще не закончила. Она сделала шаг вперед, притянула к себе Текхи за шею и прошептала ей на ухо. «А то он опасен! Но прежде чем Плофтина отправилась в добровольное изгнание, я нашла в Урбсе нескольких надежных союзников». Она почувствовала, как сестра дрожит под её стянутыми пальцами. "Успокойтесь", продолжила она. "Всё, чего я хочу, чтобы Плавтина выжила. Вини желал понять причины её вечного противоборства, её агрессивности. Он хотел найти компромисс. Модус вивенди, он её создал, он и нас создал в какой-то мере. Он беспокоился о том, выдержан ли мы. Помните, сестрица, это было опасное время. Ой, кипели заговоры против дворца, а Вини открыл мне кое-что об Отоне, страшные вещи, проступок, серьёзность которого вы и вообразить себе не можете. Что? Поверьте мне, если я вам об этом расскажу, вы пожалеете, что спросили. Так содрогнулась. Пора было переходить к фактам. Подумайте, сестрица, зная о Тоне и зная о том, что я вам сказала, как вы думаете, что он сделает, если у него будет возможность? Так и сглотнула и ответила дрожащим голосом. Он завладеет человеком и превратит его в свою марионетку. Использует его, чтобы самому сесть на трон. Плос удовлетворённо улыбнулась. Значит, вы разделяете мои опасения, и мы знаем, что никогда не пойдем на такое. Человек — не средство. Когда мы найдем его, то подчинимся ему, как наказывают узы. Или же мы предпочтем спрятать его, чтобы не подвергать риску. Верно? Вторая нервно кивнула, подтверждая. Теперь по ее щекам текли слезы. глос и за это ощутила к ней презрение, но поняла, что настало время для решительного выпада. Представьте, что плавтина погибнет во время путешествия. То, что случилось сегодня, самое важное событие с момента исчезновения человека. Быть может, эпоха траура и горя, в которой интеллекты погружены уже несколько тысячелетий, подходит к концу. Узы обязывают нас выполнить задание, данное нашей матери Строго говоря, мы её даже не ослушаемся. Мы попросим помощи у Урпса, не выдавая тайны Плавтины. Вини прилетит, и таким образом мы удостоверимся, что у нас будет подкрепление и нас поддержат, а он будет под хорошей охраной. Я Я понимаю, заикаясь, проговорила Таки. Я знаю, что делать. Они разошлись. Больше не проронив ни слова, ещё многое следовало сделать, а времени оставалось мало. Теперь только одним путём можно было избежать того, что должно было произойти дальше. Текхи была существом вычислительного порядка, хозяйкой самой себе. Она могла безвозвратно исчезнуть, новая форма заняла бы её место. Она могла опередить страх смерти, который владел ею с момента пробуждения Плавтины и её гибельного решения оставить позади горькое зелье лжи и предательства, которое Плуос заставлял её пить. Теке покрутила в голове эту идею, представила вкус собственного исчезновения. Она задрожала при этой мысли. А значит, она хотела жить. Она находилась на окраине своих владений. Позже ей придется заплатить за потерянное время. Со всех сторон уже возносились песнопения и молитвы, воли и плавтины, звучащие в унисон. Скоро корабль пересечет мощный мистический поток. Тэгхэ станет его частью. Поток вберет в себя ее сознание. Будучи ответственной за вооружение, она пользовалась определенной свободой в своей промежуточной области, в этом царстве холода и тьмы, служившим буфером между кораблем и космосом. царстве, которым никто, кроме неё, не пожелал владеть. И если она не начнёт действовать, то потеряет на него право. Её владением принадлежало хитросплетение тёмных ледяных отсеков, где кишели тысячи эргатов, всецело посвятившие себя борьбе с энтропией. Здесь, вдали от ускорителя частиц, энергию берегли. Чем меньше её утекало, тем меньше корабль рисковал быть обнаруженным. Автоматические заводы Монтажные мастерские и посадочные площадки утопали в ледяной ночи, размеченной повторяющимся механическим шумом ремонтных систем гидравлических поршней и шарикоподшипников. Там и тут жутковатыми лужицами проливался бледный неоновый свет. Иногда в потрескивающих ореолах паяльных ламп возникали смутные формы устрашающих машин смерти, которые Тэки хранила в своём царстве. Резкие углы Гроздьи металлических жал, пучки зазубренных лезвий, кристаллизированная жестокость, воплотившаяся в тысячах артефактов из металла и углеволокна. Ракеты, боеголовки и дроны ждали минуты, когда их потенциал будет полностью раскрыт, когда они смогут в экзистенциальном потрясении наконец показать, на что они по-настоящему способны. Их хитроумные сущности составляли самый фундаментальный слой психики Такеа. Она могла бы возжелать царство Ойки. Иногда она мечтала о тёплом, средиточий корабле, где в изобилии было органического материала, окружённом и защищённом первым внутренним кожухом. Однако и в её собственных владениях таилась огромная отрицательная мощность. Нет, она не желала ни исчезать, ни терять свои владения. Следувало ли поступить так, как просила Плос? Сестра презирала её. И так это знала. К тому же от счастья Плос была права. Такя оставалась ограниченным, незавершённым существом, экстрактом более сложной личности. Такя знала, что Самана проста и неотёсана, сосредоточена в содержаимости на своём маленьком мирке. За пределами этого мирка власть была ей не нужна. Ведь попытаться взять власть означло вступить в такое явное противостояние с другими аспектами, что Плавтина его не пережила бы. Такое противостояние было бы полным сумасшествием. Что не переставало её удивлять, это то, что каждый ноем корабля не пришёл к одинаковым выводам относительно того, что следовало предпринять. Интеллекты не были людьми, подтверждёнными метаниями беспринципного разума. Из чистого эгоизма, быстро забывающими о самых торжественных клятвах, узы должны были диктовать свой закон и вести интеллект в том или ином направлении. Но нет, сказала она себе, возвращаясь в собственный микрокосм. Незначительной разницы в перспективе между созданиями, которые прежде были точными копиями друг друга, хватит, если им дадут достаточно времени, чтобы все элементы целого разошлись в разных направлениях. как хорошо смазанный механизм душа развертывалась, следуя невидимым, микроскопическим, изначальным предопределенностям от одного ментального состояния к другому, пока не достигнет видимости решения. Она отогнала эти абстрактные мысли. Необходимо выполнить задачу. Теперь она была дома, и ее обволакивали сумерки. Надо признать, что в них было свое преимущество. В ее владениях немало можно было скрыть, немало сокровищ и немало удовольствий. Здесь система корабля, которую почти можно было назвать нервной системой, усложнялась, образуя множество ответвлений. Tech уже давно сделала так, чтобы отрезать от общего потока некоторые подразделы этой сети, по мере того, как обустраивала собственное физическое пространство и программную структуру. Старые аппараты обслуживания, умные системы коммутации, вспомогательные энергетические установки, которые больше не использовали, списанные автоматические заводы, целое нагромождение шатких руин, питание на которые подавалось по минимуму и нерегулярно. Их пугающие формы проступали как призраки в уголках запутанных отсеков, вдалеке от привычных путей эргатов. Вместе с ними были заперты иноемые постепенно загнивающие в созданных таким образом слепых рукавах системы и глубоких озерах, сходя с ума от одиночества и вычислительного эквивалента сенсорной депривации. Наблюдать за постепенным распадом этих несчастных созданий, их страхом и реакцией на страдания было интересно само по себе. Надзирать и наказывать – Было в этом смутное удовлетворение, которое она не назвала бы удовольствием, ведь в конце концов эти духовные атомы были ею самой. Однако в некоторых случаях эти опустившиеся существа оказывались полезны. Так хе спросила себя, поступают ли её сёстры так же, разделяют ли её пристрастие к контролю над чужими сознаниями. Может это и их общая черта, унаследованная от Плавтины? Сама тек В любом случае наверняка позаботилась о резервах и о множестве противопожарных завес и хорошо подстраховалась. Некоторые её части должны сохранить способность реагировать, даже если основной носитель будет непоправимо повреждён. И эту свою способность она использовала в других целях. В этом вычислительном болоте она нашла то, что искала старый цех переработки металлических отходов, который работал на полную мощность во время битвы на рубеже конструкцию из ржавых балок пересекали многочисленные конвейерные ленты. Большинство из них вели в центральный конвейер высотой в несколько этажей и почти неразличимый в тени. Тут были доменные печи, огонь в которых давно погас, соединённые толстыми полужёсткими трубами с молекулярным принтером, в который когда-то поставлялось сырьё. Внимательный наблюдатель заметил бы зловещий символ радиоактивной опасности, отпечатанный на металлическом кожухе. Заброшенный в таком виде этот комплекс сохранял определённое архитектурное величие, как скелет некогда допотопного мастодонта, явившийся миру при таянии ледника. За этим индустриальным храмом надпирал маленький разум. Потом война завершилась позорным отступлением, и нужда в нём отпала. Существо пыталось сопротивляться, когда Тэки решила закрыть его в этом тупике, физически разорвав контакт между его носителем и матрицей корабля. Однако в этом нагромождении ядерных отходов должно было ещё оставаться несколько изотопов, достаточно, чтобы позволить ему выжить. "Но в каких условиях?" холодно улыбаясь, Тэки перехватила одного из слуг и велела ему подключиться к заводу-автомату. С его помощью она проскользнула внутрь. У неё создалось впечатление, будто она попала в липкий живот какого-то монстра. Всякая рациональная структура давным-давно разрушилась, оставив за собой лишь бесформенное варево без связанных искорёженных операций. Тут была нора, полная тёмных уголков, где без труда могло затаиться сознание. На секунду Текхи решила, что после 3000 лет изоляции ноэм распался. Потом она различила слабые следы вычислительной деятельности. Ее пленник регрессировал до такой примитивной стадии машинной жизни, что его стало трудно отличить от простого автоматического процесса. Текхе принялась ждать. Несколько минут спустя создание заключило, что в его укрытии больше не слышно подозрительного движения и осторожно вышло вперед. Одним быстрым шагом Текхе ухватило его за шиворот, на мгновение существо попыталось воспротивиться, Но даже то бешенство, с которым оно отбивалось, не могло уравновесить соотношение сил с одним из главных аспектов корабля, опиравшимся на огромную лингвистическую мощь. Ноэм, худой и юркий, питался крохами энергии и был таким одиноким, что уже не понимал, что такое внешний мир. Он был сам по себе интересным образцом. Мемы плавтины казались искажёнными, едва узнаваемыми. полными ошибок, порожденных сбоями в процессе саморепликации. В общем, это был идеальный кандидат. Существо взвыло от боли, когда Текхи рывком лишила его остатков автономности и способности принимать решения. После этого она внедрила в Ноэма новый протокол действий, сопроводив его специфической подпрограммой, приказывающей ему исчезнуть, как только он выполнит свою задачу. Если вдруг Плавтина... или кто-то из сестер попытается узнать, почему вместо одной ракеты с посланием в космос ушли две, поиски приведут их к этой старой заброшенной программе, которой и вменят в вину все расхождения с первоначальными инструкциями, например, глупое дублирование приказа. Но к этому моменту Ноэм уже будет мертв, а значит, допросить его окажется весьма сложно. Улыбка Техе стала еще шире. У Плавтины будут подозрения». Она станет строить теории заговора, но в отсутствии конкретных доказательств она не может усомниться в верности одного из своих аспектов. Ее участие больше не требовалось. Всем остальным займется изуродованная программа, а сама Текхе, как ни в чем не бывало, присоединится к Экклессии. Завод заработал, требуя энергии и сырья для выполнения своей задачи. Тут же колонны иргатов, похожих на жуков-скарабеев, устремилась к заводу, разгоняять му своими светящимися глазами. У некоторых были зажаты в жвалах металлические блоки, другие несли пакеты радиоактивного тория. По проводам хлынуло электричество, механизмы вновь заработали, и один за другим в широкой стальной конструкции загорелись огни, так что теперь наблюдатель мог бы наконец оценить его размеры около 20 этажей в высоту, 70 м. Ещё чуть больше в ширину, посреди отсека, в сотни раз превосходившем эти размеры, большая часть которого оставалась в тени. В центре его находился молекулярный принтер, полупрозрачный ковз из углеволокна 30 м в длину, пока ещё холодный. Сырьё, которое автоматы складывали внизу, поднималось по конвейерам вверх и направлялось в доменные печи, которые уже глухо гудели от сильного жара. Несколько мгновений спустя трубы начали дрожать, признак того, что принтер в центре агрегата начал качать через них энергию. Его стены стали прозрачными, разгораясь всё более ярким светом, который подчёркивал грубые силуэты станков. Процесс производства был запущен. Всё это куда больше походило на выращивание живого организма, чем на изготовление ракеты. При первой закачке в принтер расплавленного металла Поднялся густой туман из металлических частиц. В дело вступили силовые поля, управляя конденсацией с точностью вплоть до атома. Врисовывались прямые линии схемы. Частицы материи ринулись друг к другу, объединяясь в структурированную форму. Из того, что всего несколькими мгновениями раньше было бесформенным хаосом, выкристаллизовались две ракеты. Тепло, выделившееся при операции, раскалило куб до белого Так что он озарял отсек почти невыносимым светом. Осторожные эргаты отошли подальше. Внутри движение стало лихорадочным, будто симфония, которую играли всё быстрее и быстрее до предела слышимости. Силовые установки, детекторы обнаружения, радиопоглощающие покрытия и другие составляющие наращивали слой за слоем. Не хватало только зёрнышка сознания, которого ни один завод не был способен произвести. В одной из граней куба появилось отверстие, и силовые поля вытолкнули обе ракеты наружу. Они были практически одинаковыми: матовые, хромированные, лёгкие и почти незаметные, длинные, тонкие, словно кисти. С носовой части через прямоугольное отверстие можно было разглядеть стальную гандолу. Эргаты подождали немного, чтобы всё остыло, а потом засуетились, устанавливая там комплект синтетических органов, желатинообразных масс трубчатой формы. Когда эти массы подключили к системе жизнеобеспечения, они ожили и переплелись друг с другом, образуя миниатюрный организм. Тогда из тени, пощелкивая жвалами, вышли два скоробея. Другие автоматы раступились. Каждый из скоробеев опустил в специально предназначенную для этого полость влажный на вид беловатый шар, покрытый бороздками и извилинами не больше 10 сантиметров в диаметре. Эти биологические псевдомозги, только что извлеченные из корабельного инкубатора, будут управлять ракетами, пока те не выполнят свою миссию. Скоро лыжноножки системы жизнеобеспечения проникли в бледную плоть и стали впрыскивать в нее защитные питательные жидкости. Затем механические слуги закрыли отверстия тяжелыми металлическими пластинами, которые защелкнулись с глухим звуком. Заводской Ноэм был уже мертв. Его структура начала остывать, и отсек снова погрузился в ледяные сумерки. Но маленьким, насекомоподобным работникам, созданным для работы в безвоздушном пространстве, не было до этого дела. Они приподняли ракеты, осторожно, будто реликвии, понесли их через множество отсеков и коридоров до пусковой площадки, где уложили их в смежные шахты. И тут же тишина сменилась характерным свистом магнитных катапульт. Металлические двойняшки Одновременно вынеслись с боковой палубы корабля огромные скалы, хребта, который было не разглядеть, такой тёмный, что заметить её можно было лишь когда она закрывала звёзды. Вместе они устремились вдаль, следуя параллельными траекториями, и никто не видел, как они исчезли в пустоте. От шока при выходе в межзвёздное пространство обе проснулись. Энергия прилила к сердцу генератора и рассредоточилась Дойдя до полубиологических автоматов в носовой части, на самом деле роль ракет сводилась к тому, чтобы поддерживать жизнь в нескольких граммах разумной материи. Продолжительность жизни в этой материи была недолгой, поэтому ощущение неотложности, вдобавок усиленное впрыснутой автоматами дозой гормонов, поселилось в них одновременно. Пришли воспоминания о прошлом и руководство о том, как поступать в будущем. Их личности раскололись До этого момента они были идентичны, похоже, почти до атома с квантовой погрешностью. Потом каждая открылась цели её миссии. Нейронные связи между ними ослабли. Разум первой ракеты наполнился воспоминаниями, омрачёнными давним сожалением. Её целью был Отон. В далёком прошлом он стал союзником Плавтины, а может быть и большим, чем просто союзником. Это произошло до её изгнания к рубежу. В то время, когда казалось, что ей под силу своей волей изменить Урпс, Плавтина знала, что Атон тоже покинул поле боя. Он выбрал своим пристанищем звезду, которая на первый взгляд не представляла никакого интереса Кси в созвездии Волопаса, в 20 световых годах от Гелиуса, их родного солнца. В разуме её сестры возник совсем другой образ город, озаряющий небо сиянием своей славы. как в ностальгических воспоминаниях Плавтины слабый красноватый цвет Альфы Центавра на таком расстоянии не мог поспорить с блеском города интелликтов и среди всех благородных и доблестных господ при двора она найдёт самого достойного возможно того единственного кто будучи у власти останется честным она осознала присутствие рядом своей альтер эго и поприветствовала её коротким выплеском микровол Сестра ответила ей тем же, пожелав хорошего полёта. В эту минуту обе они ещё не знали, что направления у них разнятся, и только одно из этих направлений выбрано Плавтиной. Их таймеры обнулились одновременно, и во вспыхнувшей россыпи странных частиц модулятор разорвал привычный хронотоп, чтобы перенести их в другие дали. Когда мир вернулся в своё нормальное состояние, Ракета удивилась, что её близнеашка исчезла. На мгновение она задумалась об этом и заключила, что плавтина назначила каждой из них собственную траекторию, чтобы увеличить их шансы на успех. В какой-то степени это напоминало соревнование, кто кого опередит. Она улыбнулась этой мысли. Конечно же, это не имело никакого смысла. Её путешествие к Курпсу проходило в два этапа, но сама она была лишена средств передвижения, если не считать вспомогательной силовой установки. Ею она воспользуется только в конце путешествия. Сперва она двигалась с помощью мгновенного перемещения странного инструмента, способного перемещать объекты из одной точки космоса в другую. Ей было всё равно, переносить ли одну ракету или две за одну операцию, однако невозможно было выполнить перемещение несколько раз подряд. не из-за каких-то внутренних ограничений, а потому что требовалось время, чтобы аккумулировать необходимую энергию в виде антиматерии. Вдобавок этот артефакт не мог действовать на расстоянии. Первый прыжок привел её к месту встречи, где она собиралась дожидаться корабля, который проходил здесь с регулярными интервалами. Этот корабль поделится с ней мощностью своего модулятора и отправит её почти к самому Урпсу. В прежние времена эта зона постоянно охранялась. Теперь же её лишь время от времени навещали патрули. Бывший аванпост заброшенный после того, как официальной границы стал рубеж, а экспансия Лация резко прекратилась. И всё же этот уголок пространства оставался относительно тёплым, будучи куда плотнее, чем та область, где дрейфовал корабль Плавтины. Вдалики она различила остатки древнего металлического строения. Оно было прямоугольное, всё из красивых прямых линий, классических, как древние особняки сенаторов Урпса. Строение блестело, как драгоценный камень под лучами красного карлика Кулхиды. Древняя станция занимала одну из точек Лагранжа гигантской планеты, близкого спутника её собственной звезды. Она залюбовалась огромным шаром, исчерченным разноцветными полосами. Насчитала 7 сияющих лун. Самая большая из них скоро спрячется в идеальной тишине звёзд за огромной сферой горящего газа. Это место было выбрано отнюдь не случайно. В таком естественном резервуаре корабли могли черпать необходимый объём водорода, чтобы двигаться дальше. Достаточно было пройти по краю атмосферы, снимая её высший слой. Один такой проход заменял кропотливый процесс сбора частиц, блуждающих в межзвёздном пространстве. Но эта зона потеряла всякий стратегический интерес, когда интеллекты Урпса дали приказ о массовом отступлении. Блестящие космические путешественники ушли, но зрелище всё равно оставалось потрясающим. Посланница возблагодарила судьбу, позволившую ей узреть такие чудеса, прежде чем снова обратить её в ничто. Каждый планетоид в её ближайшем окружении вызывал интерес. Все они были будто драгоценные камни в ее личной коллекции. Она обратила телескоп к одному из спутников и с любопытством принялась рассматривать странное замороженное море, возможно, из метана. Лед образовывал гигантские равнины, потрескавшиеся из-за притяжения совсем близкого гиганта. Она заранее потирала метафорические руки. Что она увидит, если наведет свои датчики на глубокий космос? Я ей... представлялись в перемешку тункохвосты, кометы, гигантские вулканы, похожие на вулканы Центавра, о которых говорили, что дым их виден из космоса, и слабое сияние планетарных колец. Когда она поняла, что не одна реагировать было уже поздно, луч света, сконцентрированный в одной смертоносной кисти, несколько миллисекунд рыскал по космосу, пока не коснулся её правого борта, распыляя корпус. Она не сразу осознала, что выстрел словно скальпелем расстёк её корму. В панике она попыталась хоть что-то рассмотреть, развернула сенсоры, уже практически слепые, ощутила, как невыносимый жар поднимается с кормы и опадает, сменившись холодом межзвёздного пространства. Больше она ничего не чувствовала. Взвыли сигналы тревоги, пытаясь привлечь её внимание к быстро отказывающему оборудованию. Её хрупкие внутренние механизмы, оказавшись в космической пустоте, заледенели, а систему жизнеобеспечения отрезало от всех источников питания. Её разум начал распадаться. В её агонизирующем сознании вспыхивали абсурдными спазмами обрывки мыслей. Разноцветные звёзды и планеты на секунду завертелись в танце перед её внутренним взором, и последняя её мысль была о сестре-близняшке. которую она так и не успела узнать получше. Она пожелала, чтобы жизнь сестры оказалась длиннее её собственной. И по правде говоря, на мгновение она позавидовала сестре, всем чудесам, что та встретит на своём пути.